Глава тридцать вторая. Спастись или нет? Она очнулась на земле в грязном темном переулке и почти сразу же вскочила на ноги. Рефлекторно прижала руку к поврежденному месту, но спустя секунду отдернул ее в панике. Пореза не было. Там, где прернул Алексей, где раньше была разрезанная ткань блузки и откуда просачивалась кровь, Ничего не указывало на ранение. На свежей белоснежной рубашке не осталось следов. Это обескуражило девушку на несколько мгновений. Ей требовались объяснения, но она оставила их на потом. Прежде всего нужно уходить. Нельзя оставаться в опасной близости от этих психов-маньяков. Нужно бежать домой, в нору, прятаться. Ха, будто они не знают, где ты живешь. Ухмыльнулся внутренний зверь в крови играл адреналин и марину немного колотило как от большой порции капучино и все таки нужно отнять у полины варенье не заслужила перейдя на второе зрение она принялась искать источник свободной энергии для перехода угол нашелся спустя полчаса в одном из проулков старого арбата девушка мгновенно перенеслась в нужное место просто представив магазин братьев нужно бы рассказать Роуину об этом. Подумала Марина, но отсутствие пореза не остановило ее в этом стремлении, не приснилось ли ей все это часом, поход на работу, внезапное нападение, она одета в тот же самый наряд, что и с утра, и в окна магазина стыдливо забегают лучи утреннего солнца. Девушка огляделась. Если все, что случилось с ней, правда, то где же ее любимая сумка, чудом спасшая жизнь? И телефон. Надо бы позвонить Кириллу и сказать, что с ней все хорошо. Она выбралась и уже в пути. И только подумав, она ощутила тяжесть на своем плече. Сумка все это время была при ней. Марина почувствовала легкое головокружение. То есть ей не показалось, и все это было в реальности. Но как же со временем, сейчас утро или день? Щурясь, она вышла на улицу. Действительно, солнце висело низко у горизонта, но только не всходило. осадилась. День шел к завершении, скорее всего. Было уже хорошо после шести часов, потому что из делового здания напротив выходила целая толпа народа. А из-за того, что жила Марина в спальном районе, и рядом были только продуктовые магазины и школы, этот поток сразу бросился ей в глаза. «Нужно скорее домой». Подхватила она сумку поудобнее и побежала. У дома она обратила внимание, В воздухе виднелись остаточные следы присутствия лис. Это показалось странным, ведь Люр должен был остаться в межрядье. А больше никто вроде не знал, где она живет, если только не Роуэн. Дернулась в предвкушении сердца. Но Марина упрямо осадила его обратно. Мысленно надела ошейник и приказала не рыпаться. «Нам некогда питать несбыточная надежда. Нужно решить первособственные проблемы». Дверь ей открыла мама и кинулась на шею. Обескураженная Марина молча вошла в квартиру. «Люр и здесь наврал?» «Как оказалось?» «Да. По всем моргам, по всем больницам искали тебя», — рыдала мама. Лиска почувствовала, как ее стремительно несет с небес на землю. Она ведь поверила светловолосому лису в том, что он загипнотизировал, успокоил мать. Получается, зря. Не тем она доверилась. И не в того поверила. Мама потянула ее на кухню, где пили Полина и Кирилл. Огромное блюдо с горой блинчиков аппетитно дымилось. Несколько сортов варенья расставлены по розеткам. А еще сестра уж больно хитро на нее поглядывает, будто уже съела все запасы и ожидает того момента, когда Марина узнает об этом. «Как вы тут очутились и как?» Тут лиска осеклась, вовремя вспомнив про мать. Не нужно волновать ее и нагружать лишней информацией. Сумели дозвониться? Покушай!» Перебила ее Полина и с удовольствием отхлебнула черного чая. «Набери сил, хоть снаружи ты цела, но внутри пуста». Кирилл невозмутимо указал ей на место рядом с собой, и это в удивило девушку. «Что это он распоряжается здесь, как у себя дома?» «Совсем страх потерял». Марина опустила сумку возле табуретки и села. Клавдия Ивановна достала из холодильника сыр и поставила плавиться в микроволновку. Девушка чуть не расплакалась от такой заботы. Как же это приятно — оказаться дома, в кругу родных, которые хорошо знают твои привычки и предпочтения, и ждали тебя, несмотря ни на что. Стоило ей проглотить первый кусочек, как проснулся адский голод. Девушка уплетала блинчики один за другим, так, будто сто лет прошло с ее последнего перекуса, за что заслужила похвалу матери. «Соскучилась по-домашнему-то, а?» Полина не дала Лиске ответить на эту провокацию и глубоко мысленно заявила. «Говорю же, тетя Клав». Загуляла она с парнем. «Жива он, видите?» И нечего было волноваться. Клавдия Ивановна согласно кивала, украдкой смахивая слезы. После перекуса молодежь собралась в комнате Марины и на всякий случай закрыла дверь и зашторила окна. Полина подсела к компьютерному столу Лиски и поманила к себе Кирилла. Парень нерешительно стоял около двери, будто ожидая, что его могут прогнать. «Как вы меня вытащили?» Тут же набросилась с вопросами Марина, но Полина снова хитро улыбнулась и подняла вверх указательный палец. Прежде чем выпытывать секреты, мне кажется, поблагодарить бы надо. Лиска стушевалась. Она даже случайно достала пушистый хвост и обернула его вокруг талии. Присела на край кровати и обернулась к парню. Но Кирилл лишь развел руками. — Все, твоя сестричка ясновидится. Смогла предугадать, что тебе помощь потребуется. Но, насколько я поняла, Марина снова повернулась к Полине. Это место тайны, и попасть туда даже не каждый лис может. Ох, как с вами трудно!» Притворно вздохнула Полина и положила голову на руки с мученическим видом. «Неужели непонятно?» «Увидела я, как тебя тянет не страшная сила, но ты жива». «Еще был вариант. Впервые я видела картинку, которая имела два сходства. Так вот, в первом варианте ты лежала, истыканная ножом. И мне это не понравилось. «Мне тоже», — хрипло заметил Кирилл. Марина помолчала, обдумывая услышанное. «Но как туда попала моя сумка? И почему там ловилась связь? Пришлось попросить одного твоего знакомого подбросить», — недовольно сказала Полина. «А место это совсем не тайное, а вполне материальное, но находится на стыке двух реальностей. Знаешь, подобно вулкану. И в этом месте могут твориться чудеса. Они пробиваются сквозь него. Например, ты можешь упасть, но если энергетическая сила, что обитает там, посчитает тебя достойной... Ты не умрешь, — закончил Кирилл и вдруг присел перед Мариной на корточке. Но мне хотелось бы знать, что вас связывает с Романом и почему. Этот лист заботится о тебе. Но девушка потерла лоб. Нас с ним ничего не связывает. кроме того, что мы лисы. И при встрече я, конечно, поблагодарю его за спасение моей жизни. — Не получится. — Жестко заметил Кирилл. Он уехал в свадебное путешествие. В мозг лиски ударили молотом. Она даже покачнулась на месте. — Свадебное путешествие? Уехал он, но совсем вот так, а где-то в глубине души она изо всех сил надеялась, что Роуэн находится поблизости, хранит и оберегает ее. И тоже хочет быть рядом. Понятно. Безразлично произнесла она и вздохнула. Значит, буду неблагодарной тварью. Полина расхохоталась, найдя ее слова забавными. Кирилл же, наоборот, нахмурился. Ему очень не понравилась эта резкая перемена. Почему ты должна была умереть? Кто напал на тебя? Пришлось все рассказать. И про знакомство с Люром. И про отряд, который служил прикрытием для черных делишек проклятого лиса. И про ловушку. «Дура ты!» — в сердцах вскричал Кирилл и стукнул кулаком по столу. «Неужели непонятно, что просто так в настолько серьезные дела лис не берут?» «Не бушуй!» — встала на ее защиту Полина и очаровательно улыбнулась. Каждая могла повестись на сладкоголосые речи о справедливости и братстве. «Хорошо, хоть квартиру не заложила. Это не секта!» — возмущенно возразила Марина. «Зато похоже!» — в ответ передразнила ее сестра. «Стоит включать интуицию или советоваться со мной прежде, чем влезать в авантюры?» Слова Полины были такими искренними и теплыми, что Марина растрогалась. «Хорошо, сестренка!» — рассмелась она. «Ты же у нас самая умная. Буду спрашивать по любому поводу у тебя совета». «Если про Романа, то я согласна», — закатила глаза Полина. «Красавец и обаятельный. Даже твоя мама о нем хорошо отзывалась». Марина покраснела, очень некстати, вспомнив про настойчивые губы. Лицо опалило жаркой волной, и она не смогла скрыть блеска глаз. Кирилл сразу же заметил и потемнел еще больше. «Хватит уже болтать ерунду», — резко прервал он Полину. «Даже я понял, что это он». Он... Полина сделала дурашливые глаза и нарочито поддела Лиску. «Мужчина всей твоей жизни? А как считает твой Дар? Или он деликатно молчит?» Съязвила девушка. «Дар не девушка по вызову. Давай колись. Он просто знакомый». Насупилась от такого напора Марина. К тому же ей было неприятно говорить на такую тему при Кирилле. Уж очень сильно он нахмурился. И по лицу ходили желваки. Закрыли тему. Разъярился парень. «Не хочешь, не говори. И так все понятно». «А как твоя девушка?» «В добром здравии». Накинулась на него Марина. «Небось, втихаря от нее сюда прибежал». «Не твое дело!» Огрызнулся парень и стукнул по столу. «Ты могла умереть. Я должен знать». «Вот избавь меня от одолжения». Такая навязчивая забота тяготила ее, и Марина чувствовала себя, связанной тугими путами. «Не надо за мной следить». Не надо за мной ходить, я не заставляю. Спасибо, что навещал меня в больнице, но это моя жизнь, и мне решать, с кем общаться, а с кем нет. Парень развернулся и стремительно подошел к Марине. Она встала и, не стесняясь, подняла лицо. — Что? — Ты не хочешь со мной общаться? — прямо спросил он. — Смотря как. — с вызовом ответила девушка. После всего, что было, подчеркнул он последнее слово. И Полина с интересом вмешалась. — А что у вас было? Вы же не встречались, насколько мне известно. — Спроси у Вместе огрызнулись Кирилл и Марина. И Полина попятилась. — Да ладно, ладно, уже и спросить нельзя. — Психи! Борьба взглядов продолжалась. Парень и девушка стояли близко, всего на расстоянии ладони, и молчали. Кирилл не собирался уступать в этот раз, и хотя отчетливо понимал, что шансов нет, но упрямство взяло вверх над рассудительностью. Ему хотелось, чтобы Марина сдалась и сказала, что очень дорожит им, пусть и как другом. Но она тоже пошла на принцип. Да, он ее спас и не раз. Защищал ее от бандита и вытащил чуть ли не с того света. Но это целиком и полностью его решение. Он принял его и должен нести за него ответственность. Она ему, конечно, благодарна, нет. Реально чувствовала признательность и расположение. Но это не повод помыкать ее, манипулировать и выспрашивать личное. «Не пересекай мои личные границы», — прошептала она. «Не совершай глупости, я не буду. Хочу и совершаю. Это моя жизнь». Она сама не понимала, почему так зъелась, Но не могла сбавить тон и убрать ярость в голосе. Марина понимала, что поступает жестко, невежливо и некрасиво. Но Лиска не хотела сдавать позиции и терять свободу. А так как Лисия страна была сильнее человеческой, то и брала верх над девушкой. — Тш, тш, милая, ты чего размушилась? — Тш, тш, милая, ты чего расшумилась? Полина говорила ласково и даже как-то покровительственно. И этот тон отлег к Марину от противостояния с Кириллом. — Отстань! — крикнула она. — Не лезь в мою жизнь! — Послушай! — Полину было не сбить с толку. Тебе нужно где-то переждать. Если я правильно тебя поняла, Люр придёт за тобой, и он будет разыскивать тебя, чтобы убить, потому что нет иного способа заставить молчать. Марина стушевалась, широко распахнула карие глаза и уставилась на сестру. Несколько секунд соображала. А ведь правда. Молодец, Полька, ясновидение пошло на пользу. Сестра правильно рассуждала. Вот только сама Марина об этом как-то не подумала. И что делать? Пыл ее поугас. И она даже выставила свои лисиушки, чтобы все расслышать. «Ты знаешь нужный ответ?» Сестра закрыла глаза и сосредоточилась. У нее редко получалось узнавать будущее по требованию. Обычно ответ не сходил до нее сам. Но сейчас была экстраординарная ситуация. А Полина очень хотела помочь. Те дни, когда они и старались делать друг другу Гадости прошли. С обретением дара Полина отрешилась от суеты мещанских эмоций и старалась вершить добро, как могла и как умела, просто потому, что если она совершала хороший поступок, то на душе становилось тепло и радостно, и спокойно даже. А Поля любила это состояние больше, чем вынужденный нервяк. Кстати, это состояние она опробовала на себе в первые месяцы, когда ее считали сумасшедшей. Она тогда обижалась и злилась на весь мир, и много кошмарных дней перенесла, справляясь с недугом. Мой дар кричит о том, что нужно ехать на море. Вдруг пропела поле, расставив стороны руки и раскрыв будто опустевшие глаза. И если поспешишь, то пропустишь горе. Ребята переглянулись. Удивленный Кирилл переспросил. «Ты имеешь в виду отдых? Сменить место жительства?» Принялась лиска. Но это же долго. Нужно и квартиру продать, и из института перевестись. — Нет, на месяц, — быстро ответила Полина. — И бери с собой лебедь. Пауза и потрясенная. — Что? — одновременно скричали Кирилл и Марина. — Ты сбрендила? — Я говорю совершенно серьезно. Невозмутимости ясновидящей было не занимать. И отправляться нужно прямо сейчас. Я чувствую. Он на подходе. Марина совсем спала с лица и даже убрала лисью ушки. На лице проступило полное осознание обреченности. А еще страх. Неизвестно, что хуже. Попасть самому в беду. Или потерять родных. Она почувствовала, как снова задыхается. Кирилл подхватил ее за плечи. Иначе она бы просто рухнула на пол. А как же мама? Папа? «Он же убьет их!» «Не сможет», — уверенно заявила Полина и сморщила личико. «Отставь панику. Тебе нужно всего лишь собрать вещи и отправиться в Крым». «Куда?» «В Севастополь. Да, там правильный энергетический баланс. И то место недалеко. И, кстати, мало этих ваших светящихся штук. На юге их почти нет. Углов?» «Да, точно!» «Родители поймут, что после любовных потрясений тебе потребуется отдохнуть», со значением сказала Полина и предугадала следующий вопрос. «А с институтом я помогу решить. Сдашь сессию в сентябре. Это не проблема». «Как же сложно быть лисой». Вздохнула девушка и с благодарностью пожала руку Кирилла. «Спасибо тебе. И прости, если грублю. Я ничего не могу с собой поделать». «Фигня вопрос. Но я не пойму. Мне ехать с ними?» Они же поубивают друг дружку. — Эта блондинка мою сестру? — фыркнуло ясновидище. — Не придумывай. Она обычная. А вот Марина — лиса-оборотень. — Настоящая лиса! Кирилл громко хмыкнул. После извинения Марина его отпустила. И он теперь думал совсем о другом. — Ты не знаешь белого лебедя. Что она мне учинила после вашего ухода? — То месть женщина, — сознанием сказал ясновидище. — Но сейчас не об этом. «Срочно собирайте вещи и езжайте в Севастополь!» «Мне неловко напрашиваться к тебе домой!» Робко повернула голову Лиска. «Да и девушка твоя!» Полина громко захлопала в ладоши, чтобы привлечь внимание к сборам. Ребята дернулись. «Разберемся!» Кирилл еще сам с трудом понимал, как он будет объяснять своей девушке, зачем ей нужно сопровождать его возлюбленную, да еще к морю. «Ты давай, собирайся!» Клавдия Ивановна с пониманием отнеслась к идее поехать на море. Папы дома не было, но по телефону он тоже вроде бы как не разозлился. Марине не дали с собой денег, да еще помогли срочно упаковаться. У меня золото, а не родители. Сдерживала всхлипы девушка и в который раз испытывала чувство вины. Она ведь так и не передала жемчужину маме, а теперь вроде как не ко времени. А можно ли отлучиться от источника ее собственной силы далеко? Вроде нет. Она посмотрела вторым зрением на ауру мамы и удивилась. Она явно стала чище, хоть и остались маленькие затемнения. Когда перед выходом Кирилл отлучился в уборную, а Полина пошла на кухню попить воды, девушка улучила минутку и спросила у матери. — Как вы пообщались с Василием Петровичем? — Он не грубил? — Нормально, дочурка. Клавдия Ивановна перебирала в уме. Все ли лекарства она сложила дочери в дорогу? И явно слушала в полухо. «Хорошую должность имеют. И в лет». «Да это понятно». «Про меня спрашивал?» Нетерпеливо спросила Марина. Мама остановилась, подумала. Потом отрицательно качнула головой. «Нет». Все спрашивала, куда я делась. Почему не дождалась его из армии. Старое дело, чего вспоминать. «Ты зубную пасту положила?» «Кажется, лисий Гена у меня от мамы». Подумала девушка. и помогла вытащить из горы сложенных на черный день банных принадлежностей нужные. Упаковались они быстро. Кирилл поблагодарил за чай Клавдию Ивановну и даже поцеловал в щечку. Полина обещала заходить почаще. Тем более, что поможет решить вопрос с институтом. Они вышли в темный, заросший деревьями двор и остановились. Кирилл вызвал такси, и пока они ждали авто, Полина напряженно рассматривала сестру. «Ты видишь что-то?» — полюбопытствовал Кирилл. Полина промолчала, раздумывая, сказать или нет. Она увидела ясную картинку, но расстраивать народ не хотела. Ладно, потом сами разберутся. Парень достал сигарету и прикурил. Тяжелый выдался денек, но какой непростой предстоит вечер, если сначала он удивился предложению Полины и даже оценил его как забавный. Теперь начинал немного нервничать. Устраивать женские бои в квартире ему точно не хотелось. Но и в Севастополе укатить на месяц... Хм... Он только недавно нашел себе новую подработку. Вот же невезуха. Севастополь. Город-герой. Да. Что-то слишком часто он о нем думает в последнее время. Любимый город байкеров. Байкер? Постой. Он дернул ясновидящую за рукав. Лебедь жила в Севастополе два года. И... она общалась то есть жила с этим а ради которого тебя бросила подметливо наклонила голову полина и перехватила сигарету с удовольствием затянулась уф отвыкла но не тянет нет совсем не тянет я не поеду твердо сказал парень у подъезда остановилось ярко желтое такси пришла смска парень явно нервничал потому что засунул руки в карманы куртки и раскачивался нужно — Не мне. Пусть едут вдвоем. — Ты бросишь девочек? — Не надо давить на жалость. Они сами кого хочешь порвут. Кирилл издал нервный смешок. — Нужно ехать. — Тебе? — подчеркнула Полина. — Тоже. — Кир, давай мы доедем до твоего дома и все решим. Примирительно попросила Марина и положила руку ему на плечо. — Бери сумки. Пойдем. Это был удар под дых. Он уже забыл, когда она называла его так ласково. Звучало мило и как-то по-интимному, будто у них очень близкие отношения. Парень обреченно вздохнул и взял два собранных в дорогу полиэтиленовых пакета. Марина подхватила дорожную сумку и поправила рюкзак. Что ж, они готовы к путешествию. И сейчас нужно сделать первую остановку у Кира дома. «Желаю вам удачи!» — крикнула вслед Полина. «И не робейте!» — Лизка беззаботно махнула рукой. и забралась на заднее сиденье авто. Кирилл устроился рядом, поставив пакеты на пол. «Поехали», — сказал он, и машина сорвалась с места. Быстро.